Я пришёл в себя, трежущий от боли в боку. Меня куда-то несли на импровизированных носилках, и при каждом шаге носильщиков боль становилась нестерпимой. Я непроизвольно застонал. Очнулся, воскликнул голос надо мной. Славте Господи, Сергей Никитович, ты там живой или как? спросил у меня Кашкаров. Ты же слышишь, крикчу. Так живой вроде, с трудом проговорил я из-за кашля. Ладно, ладно, лежи, молчи, до дом совсем малость осталось. От тряски боль становилась всё сильнее, и сознание вновь милосердно меня оставило. Очнулся уже в хорошо освещённой комнате, где с меня несколько человек стаскивали одежду, безжалостно кромсая её ио ножами. И вскоре моё тело было выдружено на стол, а вокруг меня столпились мои лекари. Надо мной наклонилось заплаканное лицо Иры, но её глаза сейчас были сухи и внимательно смотрели на меня. Серёжа, ты меня слышишь? шептала она мне тревожно. Слышу, Ира, ответил я и судорожно закашлял, из рта вылетали брызги крови. Чёрт, что со мной случилось? лихорадочно бился вопрос в моей голове. Сергей Никитович, раздался взволнованный голос Георгия. Мы думали, что песчаное поле бок разворотило. Всё в крови было, оказывается, она вскользь ударила. «Вроде бы у тебя два ребра сломаны, и легкая отшибла. Оттого и кровью кашляешь. Так что мы сейчас, как ты учил, перевязку фиксирующую сделаем и отвар крови останавливающий с обезболивающим дадим». Мне быстро обработали небольшую поверхностную рану и наложили повязку. Потом я послушно выпил кружку горьковатого напитка. Осторожно постарался принять удобное положение, но каждое движение вызывало резкие боли, от которых я шипел, а моя жена пускала целые ручьи горьких слез. Постепенно боль притупилась и потянула в сон. Я спал, и во сне мой коллега по клинике сверлил большой дрелью правый бок, при этом говорил «Терпи, коза, катаманом будешь». Тут он сделал неосторожное движение, мой бок взорвался болью, и я проснулся. За окном светало, у широкой лавки с пуховой периной, где я лежал, сидел один из моих лекарей. Увидев, что я проснулся, он поднёс к моим губам стакан с микстурой, которая была выпита без разговоров. Кашлять я вроде больше не кашлял, но бок болел жутко, и при каждом вдохе казалось, что концы рёбер впиваются мне в кожу. За дверями послышался шум, и в светлицу зашли Кашкаров и десятник стрельцов. Без слова встали на колени и уткнулись лбами в пол. "Сергей Аникитович, нет нам прощения. Не справились мы с царским поручением", не вставая произнёс Борис. Я повернул голову и просепел. Ну что ты говоришь, Борис? Как не справились? Ежели бы не справились, меня уже обмывали бы до да отпивали, а сейчас отлежусь немного и встану с Божьей помощью. Лучше скажите, что там у вас дальше было. А что было? Испищали трёх человек, положили воры, а потом мы их саблями взяли. Вои думали, что померты, так всех изрубили в капусту, сообщил немного приободрившийся Кашкаров. «Я уже потом кричал, чтобы всех не резали. Так куда там? Никто в запале не остановился». Тут нашу беседу прервала появившаяся Ирина. Она встала у входа и без слов показала воинам на дверь. Они опять низко поклонились и без звука вышли. После этого моя жена присела ко мне на лавку и вновь зашмыгала носом. Я с трудом, стараясь не морщиться, прошептал. «Ну, Ира, перестань, все будет хорошо». «Как же будет хорошо? Ты бы себя видел. В гроб краши кладут». «Ой, Серёжа, что ж теперь будет?» «Да что ты плачешь? Поправлюсь я, и всё будет хорошо». Я попытался погладить её по колену, но охнул от боли и опустил руку. Однако микстура уже подействовала, и меня вновь начало клонить в сон. В середине дня я проснулся, мне было холодно, било зноб. Вокруг сновали ученики, но я ничем не мог им помочь. У меня даже зубы стучали от дрожи. Потом я вновь вырубился. Сколько времени прошло в беспамятстве, не знаю». Очнулся я уже в сумерках, от горящих свечей на стенах играли тени. Было слышно, как рядом со мной молятся несколько человек. Я повернул голову и обмер. Рядом с моей лавкой на коленях перед иконами стояли митрополит Антоний и царевич Фёдор Иоаннович, и вместе с ними ещё несколько монахов. Мои попытки встать были пресечены, и только тут я понял, что у меня на груди лежит какая-то тяжесть. Скосив глаза, увидел, что это был большой вызолоченный крест, украшенный драгоценными камнями. Я после попытки встать вновь был без сил и лежал, изредка кашляя и пытаясь шептать вместе со всеми монотонную молитву. Прошло, наверное, ещё 2 часа, когда служба была наконец завершена. Ко мне подошёл Фёдор Иоанович и, посмотрев фанатичным взглядом на реликвию на моей груди, сказал: "Узнал я ныне о несчастье, с тобой приключившемся, Сергей Никитович". не мокро в надушно мостаться, с отцом поговорил и тот, узнав о желании моём навестить тебя, согласился с желанием моим. Много ты добра сделал семейству моему, брата моего любимого старшего излечил и от отравы спас. Батюшка в добром здравии находится, и я тоже тебе за многое благодарен. Посему должен был я, как примерный христианин, навестить тебя и молиться за здравие твоё. «Но, батюшка мой, в знак признательности нашей приказал мне совместно с митрополитом Антонием ковчег страстей спасовых из нашей комнаты молельной к тебе принесть. Частица креста, животворящего в нем, хранится. Может, смилостивится Господь и не спошлет тебе выздоровления». Митрополит слушал Федора и согласно кивал, полузакрыв глаза от умиления речью царевича. «Истинно так кивал он. Сам Федор Иоаннович...» по всем московским церквям молебна о здравии твоем заказал. Надежда наша теперь на молитву святую и милость Божию. Я лежал и думал, это же надо. Приехал ко мне царский сын, небось, Иоанн Васильевич настоял. А может, кто его знает, какие у него тараканы в голове. И сам действительно решил приехать. Ну что ж теперь будет? Где это видано, чтобы к кому-то в Москве царевичи приезжали? А ко мне уже второй раз. А ковчег Дионисия никогда не мог подумать, что ради меня... Цар пойдёт на такое значимое событие, вынести реликвию ради своего лекаря, пусть и боярина. Наверняка сейчас около ворот сотнями москвичей стоят, чтобы хоть издале крест этот увидеть. Я с трудом повернул голову к царевичу и прошептал: "Спаси тебя, Господь, Фёдор Иванович, за заботу твою обо мне недостойном. Передай государю, что холоп повы Сергей кланяется низко за честь великую, невиданную". Видимо, усилие по произнесению этой речи подкосили меня окончательно, и я опять потерял сознание. Ночью мне показалось, что со мной что-то делают, пахло эфиром и спиртом, и были слышны разговоры. Ну а потом я вновь ничего не помнил. Утром, как ни странно, мне было легче, я мог дышать, и мне хватало воздуха, хотя все равно при вдохе в правом боку отдавало болью. Какой-то звук привлек мое внимание. Я повернул голову, Я увидел длинный резиновый катетер, который шёл от моего бока и уходил в банку с красноватой жидкостью. При каждом вдохе в банке чуть-чуть булькало, и из конца катетера выбрасывало маленькое облачко крови и несколько пузырьков. "Сергей Никитович, как себя чувствуешь?" раздался голос одного из моих первых учеников. "Спасибо, мне вроде лучше. А кому это пришло в голову мне катетер поставить?" первым делом спросил я. Так Георгий и предложил, хотя все так думали, только боялись сказать, видеть-то одно, а делать совсем другое. Может быть, и не стал бы ничего делать, но жена твоя сказала: "Видите же, что отходит человек, делайте всё, что можете". Вот и решились, всё делали, как ты учил. Рану зашили и заклеили наглухо, от трубку поставили и в банку с водой опустили. На клапан пришлось перчатку одну разрезать. Как пошла кровь черная из трубки, так нам страшно стало. А потом, как потихоньку задышал-то и порозовел, все обрадовались. А митрополит сказал, что молитвы и ковчег со святыми дарами действу свое оказали. Они с Федором Иоанновичем уже под утро уехали. Когда мы катетер ставили, они не уходили, разглядывали, что мы делаем. Антоний молитвы шептал, а вот Федору Иоанновичу очень интересно было, он все выспрашивал, что мы делаем и почему. Другого бы мы погнали из комнаты, а царевич как можно». Хорошо хоть он другим заходить запретил. Вон на улице весь снег истоптан. Народу было полный двор: бояр, стрельцов и монахов множество. Сейчас только тихо стало. В комнату вбежала Ирина, она увидела, что я смотрю на неё, встала на колени около кровати и, глядя на меня красными от бессонницы глазами, сказала: "Я знала, молилась Богородице, верила, что ты будешь жить. Не оставляй нас, пожалуйста". Я слабо улыбнулся. Я вас ни за что не оставлю и умирать не собираюсь, так и знай, Ира вскочила. Ой, я неразумная, ты же не ел ничего с вечера позавчерашнего. Сейчас прикажу тебе стол у лавки накрыть. Но тут вступил в беседу мой ученик. Бояреня, можно твоему пока ещё только отвар у мясного можно дать. Вот к обеду ближе посмотрим. А пока микстуру испей, Сергей Никитович. Я выпил отвратный настой и подумал: "Вот тебе на голову научил. Теперь будут поить этой гадостью, не откажешься. Сам ведь объяснял, как надо крови останавливающие травы давать". Но сон меня не тянуло. Отвратная слабость, так изнурявшая после ранения, ушла. Я заворотился в постели, устраиваясь поудобнее, что сразу вызвало кашель и, как следствие, новую порцию крови в стеклянную ёмкость. Присутствующие кинулись помочь мне, и скорей я полусидел в кровати, что немедленно вызвало бурный энтузиазм у всех, потому как не принято в эти времена выздоравливающим лежать в полный рост. Тут мне принесли мясной отвар, который был с удовольствием выпит, и после этого меня вновь стало клонить в сон. Во второй половине дня, когда я проснулся, вокруг меня собрался уже целый консилиум, в котором мне уже можно было принять участие. В связи с тем, что в дренаж ни воздуха, ни крови не поступало, по моему настоянию его сняли. Острота боли также снизилась, и ее можно было терпеть, хотя порой при неловком движении приходилось сдерживаться, чтобы не застонать. Когда обсуждение моего дальнейшего лечения закончилось, и все лекари ушли, в комнату зашел Кашкаров. Он все еще с виноватым видом начал выкладывать последние новости. Сергей Никитович, из стати этих никто не уцелел, но все равно понятно стало, что хотели они тебя живым взять, потому как сани у них за углом стояли, и все приготовлено, чтобы пленника увезти. Только не рассчитали они, что охрана у тебя вдвое будет, а испищали и стрельнули от отчаяния, когда увидели, что не получается ничего. Всех мертвецов в разбойный приказ свели, но ясно одно, с хизматиков это работа. Ох, я серчал, государь. Мы с брянцевым грязным делом думали, что конец нам пришёл. Но Фёдор ряныч, спаси его Господь, заступился за нас перед царём, сказал, что после возложения ковчега страстей Господних тебе облегчение пришло. Так и он Васильевич при всех, кто в палате был, ему сказал: "Видишь, Фетька, ты всё сомневался в лекаре моём, а разве боему частица креста же утворяющая помогла, если бы он на веру нашу православную не упал?" Я слушал Кашкарова и размышлял. Интересно, как он Васильевич это событие истолковал в мою пользу. И недаром в присутствии множества людей были сказаны эти слова. Всё-таки многим ещё было не по душе моё возбуждение и неожиданное, как они считали, богатство. Мы ещё поговорили с ним о текущих делах, порешали кое-какие вопросы, но всё же вскоре пришлось улечься на подушке и пытаться заснуть, отвлекаясь от боли в баку. Вечером мне принесли лёгкий ужин, с которым я на удивление бодро справился. Ирина даже улыбалась, когда подносила ложку к моему рту, а я в это время размышлял, смогу ли поправиться, чтобы к крещению сына, которому мы уже выбрали имя из святцев, стоять в церкви рядом с царственным крестным моего первенца. Когда мне подсунули стеклянную утку, я почти смеялся про себя. Ну что, щепотнев, разве думал, что этот сосуд тебе самому так быстро пригодится? Да, много раз до лучше будет, если в дальнейшей моей жизни я смогу обходиться без него. Следующим утром я уже почувствовал, что в силах встать, и первым делом навестил нужник, который моими стараниями был утеплён, но всё ещё нуждался в дальнейших усовершенствониях, которые упирались в отсутствие водопровода и канализации. Все это действие проходило в присутствии прислуги, которая не выпускала меня ни на секунду из виду, не было только жены, которая сегодня оставалась с раскапризничавшимся младенцем. Кое-как справившись с необходимыми действиями, я упрямо побрел умываться и одеваться. Когда предупрежденная слугами встревоженная Ирина прибежала, мой туалет был полностью завершен. Она встала в дверях, наклонила голову и сказала «Я». «Никуда не пущу. Оклемайся сначала, а то страх божий смотреть. Куда пойдёшь в таком виде? Народ пугать?» Я тихо засмеялся, громче не давал больной бок. «Ира, да я никуда и не собираюсь. Вот только пройдусь по дому, да за столом посижу». Та, недоверчиво глядя на меня, отошла в сторону. «Вот и хорошо», — сказал я, и кряхтя отправился на подворье. После двух суток лёжки в полубреду сейчас на морозном воздухе немного кружилась голова, но когда я прошёлся немного по хрустящему снежку, головокружение почти исчезло. Ноги сами принесли меня к зданию мануфактуры. Работники усиленно кланялись, на их лицах была искренняя радость по случаю улучшения моего состояния. У Кузьмы, как всегда, царил рабочий беспорядок, в котором он, впрочем, ориентировался очень хорошо. Увидев меня, он, как и все остальные, вскочил со табурета и поклонился. Он громко порадовался за меня, после чего стоял с вопросительным видом. "Давай, Кузьма, рассказывай, как дела? Чем люди заняты? Всё ж я уже 3 дня как ничего не знаю", спросил я и с облегчением уселся на табурет. "Так Серёга Никитович, всё идёт как шло", сам говорил, "что лучше известие отсутствия всяческих известий. Вот разве начал я собирать штуку хитрую, которую ты измыслил для лечения?" Посмотри, пожалуйста, что получается. Я за те дни, что думал, как лучше все устроить, к махине токарной придумал приспособу одну. Он повернулся к педальному токарному станку и показал рукой настоявший на нем передвижной суппорт. Вот с этой штукой я на шпильках резьбу ровную смог нарезать. Но я уже вертел в руках бронзовую шпильку с грубой резьбой, нарезанную подобием стального резца. Увы, до плашек и метчиков было еще очень и очень далеко. А как Кузьма со спицами дела обстоят? А вот здесь пока порадовать нечем боярин. Кузнецы с вейское железо начали проковывать, но пока такого, как ты хотел, не получается. Я-то сам в этом не больно соображаю. Всё же больше по ювелирной части был. А сейчас вместе думаем, может, закалку изменить, али присадки какие добавлять. Ну, всё, как ты учил, делаем. Записи ведём в журнале, дабы снова одного и того же не делать. Думаю, что ещё неделю другую провозимся, ежели удача раньше не придёт нечаянно. Он достал толстый журнал, такой мой ключник делал сам и раздавал со строгим наказом не драть из них листов. И сообщал, что виновные в таком деле будут разысканы и соответственно наказаны. По этому поводу у меня всегда всплывали воспоминания об одной истории, где рассказывалось, что во время необходимого действия нельзя думать о белой обезьяне. Так и тут люди, которые и не думали драть листы бумаги из журнала, тут же начинали задумываться о такой возможности. Я посмотрел его записи. Каллиграфический почерк ювелира отлично читался. Действительно, он ухитрялся в нескольких словах описывать всю суть проводимых исследований, и в который раз подумал, что мне очень повезло с мастерами. Итальянец и Кузьма были моими основными помощниками в становлении производства. Но Дельторов теперь сидел безвылазно в отчине, и мы сносились с ним только через лужину, которой пока с трудом одолевал азы грамотности и только-только научился ставить свою подпись. А вот Кузьма Практически каждый день мог беседовать со мной и не пропускал ни единой возможности узнать что-то новое. «Никак не пойму, Сергей Никитович, как же этот парад будет работать?» «Не парад, Кузьма, а парад эта штука называется, пора уж запомнить». Я взял у него со стола свинцовый карандаш и несколькими штрихами набросал кость и аппарат, установленный на ней. «Ну и что?» – последовал вопрос. Я уж давно понял, что дрелью ты ногу просверлишь и спицы вставишь, а как же нога будет расти? Кости голени я распилю, а аппаратом этим буду верхние и нижние спицы в стороны разводить, каждый день по миллиметру. Но так между отломками дырка шире будет и всё, не думивал мой мастер. "А вот и нет", сообщил я. "Кости будут расти друг другу навстречу и удлиняться". Кузьма долго чесал затылок. Однако, как ты, Сергей Никитович, разъяснил, так вроде и простое дело оказалось. Ах, Кузьма, это только по моему рассказу так легко кажется. На деле очень много тут всяческих каверз подстерегает. Тебе этого особо и знать не надо. Твоя забота детали все тщательно сделать, чтобы, не дай бог, поломок не было, когда аппарат на ноге будет. Как всегда у нас в последнее время бывало, разговор вновь перешёл на линзы, подзорные трубы и микроскопы. К сожалению, помочь своему мастеру я почти ничем не мог. Он сам искал рецепты полирующих паст для стекла, сам уже высчитывал фокусные расстояния линз и делал призмы, про которые 2 года назад ещё не подозревал. Но его познания в математике были ограничены моими, также весьма бедными, если сравнивать их с знаниями выдающихся европейских учёных. Поэтому я надеялся, что Браге всё же выполнит своё обещание и Иоганн Кеплер появится в Москве. Пока же Браге сам почти подружился с Кузьмой. Эти два человека были настолько увлечены своими открытиями, что в своих беседах забывали об огромных сословных различиях. Я очевидцем таких бесед почти не бывал, но Кашкаров рассказывал, что оба естествоиспытателя, несмотря на полное незнание языка, вполне могли объясниться друг с другом. Я уже махнул рукой на пребывание Браге в мастерских, тем более что его толковые замечания всегда приходились к месту. А у меня было немало надежд, что его советы помогут улучшить ещё и качество нашей бумаги. Но сейчас Кузьма начал расспрашивать меня, почему солнечный свет, собранный в фокус линзы, жжётся и с её помощью можно даже поджечь труд. Это свойство линз было открыто кем-то из работников совсем недавно, и все деревянные поверхности в мастерской, куда падали солнечные лучи в течение дня, были покрыты выжженными росписями. Торопиться мне сегодня было некуда. Я уселся поудобнее, чтобы не так болел бок, и начал выкладывать любознательному мастеру сведения о солнечном свете. Но вскоре понял, что, похоже, перестарался. Мой рукастый и головастый мастер через несколько минут смотрел на меня как баран на новые ворота. "Но вот опять глупость сотворил", подумал я. "Чего полез в дебри, тем более что сам-то не больно соображаю, о чём говорю. Ещё бы о фотонах начал рассказывать, если бы с браги об этом толковать". А Кузьма пока по части отвлечённых понятий не очень, ему конкретные задачи надо ставить. Нарисовал ему солнечный луч как стрелу. Вот он эту стрелу в линзах и призмах поворачивает, всё ясно и конкретно. А тут начал ультрафиолет, инфракрасное излучение. Проще надо быть, доктор. Но тут Кузьма меня удивил. Он опустился на колени, стукнулся лбом в пол и сказал: "Бью тебе челом, Сергей Аникитович. Не велика знить за дерзость мою. Слыхал я, что хочешь устроить ты школу новую, университет, говорил тут охранник меж собой на медне, что там на механикусов будут учить. Вот ты сейчас говорил мне слова неведомые, а я смысла в них не понимал. Когда попал я к тебе в работники, даже не думал, что столько нового узнаю. Но вот что странно: чем больше я сейчас учу, тем больше понимаю невежество своё. Сергей Никитович. Сделай, милость, возьми меня в университет этот, отработаю я всю учёбу, клятву в том даю. Я смотрел на стоявшего на коленях молодого симпатичного парня, совсем ещё недавно женившегося, но тем не менее мечтавшего не о большом богатстве, а о знаниях, и думал, что мне очень сильно везёт на нужных людей. Стань, Кузьма. Негоже моему главному размыслу со мной на коленях говорить. Могу тебе в ответ на просьбу твою сказать, что действительно, в следующем году будет университет образован московский, и будут в нём учиться те, кто сможет испытание пройти. Ты же знаешь, что в школе моей, которая в Сретенском монастыре сейчас школяров учат грамоте и цифре, но а в университете подобного не будет. не когда там этим заниматься. Так что испытания при поступлении, скорее всего, по этим предметам будут. Более этого пока требовать не будем. Для простого люда в испытаниях также отказа нет. Но сам должен понимать, чтобы поступить на учёбу простолюдину, ему надо будет всё знать не в пример сыну боярскому или боярину. Так что этот год, оставшийся учиться тебе придётся очень много. Потом есть ещё много вопросов, которые нам надо будет обсудить, и один из основных кто будет на твоём месте после того, как ты начнёшь учёбу. Сейчас это у меня главный размысел. Всё на тебе держится. Уйдёшь, а кто вместо тебя встанет? Так что за это время должен будешь приготовить себе замену из числа мастеров и подмастериев. Мы, конечно, ещё не раз это всё обсудим, и безопасность твоя тоже. Если меня при такой охране смогли достать, то тебя зарезать при случае пара пустяков. И кроме всего прочего, знай, что очень много всего, что чужим людям знать не нужно. Кузьма стоял передо мной и внимательно внимал моим речам, несколько раз он порывался что-то сказать, но, видимо, не решался. И только когда я закончил кашлять после окончания своего монолога, он открыл рот. Сергей Никитович, отец родной, да я за тебя хоть куда пойду, хоть что сделаю. Я же в долгу неоплатным, как в шелку. Ты меня к себе взял, когда никто из ювелиров брать не хотел по хозяйскому навету и кобальные записи делать не стал. Аннушка каждый божий день за тебя молится. Ведь не бывать ей моей женой никогда, как бы ни твоя забота. Ты же знаешь, что я за эти годы слова лишнего о наших делах на сторону не сказал, и дальше так же будет. Крест в том целовать готов. Ах, Кузьма, ты, смотрю, за эти годы забыл, где живёшь. Поймают тебя люди лихие, в подвал пыточный сведут, и расскажешь всё, что знал, и всё, чего не знал. Нет таких людей, что пытку могут выдержать. А если и есть, то я про них не слыхивал. Так что будем думать, как всё обустроить. Но время у нас ещё есть. Надеюсь, успеем всё решить как надо. Пока шёл разговор, голова немного начала кружиться, по телу разлилась липкая слабость, я пошатнулся. Стревоженный мастер помог встать и повёл к выходу, где меня уже без разговоров два дюжих молодцы из охраны подхватили под руки и доставили домой. Увидев нашу процессию, Ира укоризненно глянула на нас, но ничего не сказала, только покачала головой и приказала отвести меня в спальню. Я вновь лежал в кровати под бдительным присмотром своей старой кормилицы. Через полчаса мне стало лучше. Спать не хотелось совершенно. Я, потребовав принести мне том сочинений Авиценны, углубился в изучение древней, даже для этого времени, араб-таджикской медицины. Как ни странно, трактат меня заинтересовал. Видимо, это сочинение великого медика не дошло до моего времени в первой жизни, но учебники имеют одно одинаковое свойство: засыпать над ними могут все, от ученика первого класса до маститого академика. Вот и я через какое-то время почувствовал неодолимое желание уснуть, что и сделал с огромным удовольствием. Тем более, что кроме боли в боку по большому счёту ничто не беспокоило. Разбудили меня уже к обеду. Самочувствие было немного хуже, чем утром, но я чувствовал себе достаточно сил, чтобы обедать за столом. Видимо, мой вид был вполне ничего, потому что Фёдор, как обычно стоявший сзади меня во время обеда, после него завёл со мной деловой разговор. «Сергей Никитович, всё, не досуг мне было поговорить с тобой. Всё в трудах, ты в делах. Так вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть время появилось для разговора. Хочу сказать, в нынешнем году по уложению выставляли мы воев оружных полтора десятка. Все с панцирями, конями, оружием и сбруей хорошей. Тебе только, государь, запретил ратиться. На следующий год надо уже по четям твоим почти два десятка выставлять». А ведь из сего года вой в вернулось всего семеро, и увечных половина, остальные сгинули в боях с ворогами. Так что опять траты предстоят безмерные. После этих слов Фёдор уныло покачал головой. "Фёдор", сказал я ему. "Ну что, всё никак не успокоишься, ведь тысячу раз про это говорено. Не мы уложение писали и не нам его отменять. Если в поместной избе доразрядной нам определили такой расклад, то надо выполнять". Знаешь, сам прекрасно, что мне там лишнего не припишут. А это так, согласно кивнул мой ключник. Уважают тебя скволыги, крючкотвор чернильный. Я не выдержал и засмеялся, держась рукой за больной бок. Фетька, да ты на себя погляди, у тебя он пальцы от чернил не отмываются, как грамоту одолел, пира из рук не выпускаешь. Всё вечерами при лампе сидишь, керосин сжёшь, пишешь и пишешь. Лучше меня знаешь, что можем мы и больше оружных поставить, но будем выставлять, сколько положено. Я в вознаграждении за излишек обоев от казны не нуждаюсь. Это кому перед государем выделиться хочется, пусть тот и старается. Деньги получает земли, а мне с тем, что имею, справиться бы». Растолстевший Фёдор с пыхтением поклонился мне поясным поклоном и сказал «вы». Спасибо на добром слове, Сергей Никитович, что отметил усердие моё. Давно сказать хотел, ведь когда согласился к тебе перейти, всё сомневался, думал, молодой боярин пропаду я с ним. Дмитрий Иванович тогда сомнения эти развеивал, но всё равно боязно было. Единственное знал я, что не быть мне ключником у Хворостинина, а тут ты мне сразу эдекий пост предложил. А уж когда ты со стеклом начал дело делать, таланты свои показывать, я тут только перед образами по вечерам стоял, чтобы молитвами твою удачу поддержать. Так вот к чему веду я разговор. Разрослось у тебя хозяйство так, что не могу я доглядеть за всем, особенно в вотчинах. Там, конечно, Ефим Лужин по твоей воле распоряжения даёт, но он мужик прижимистый, у такого зимой снег не выпросишь глаз до да глаз за ним нужен. Вот я и пишу по вечерам, считаю циферь, чтобы не оплошать. Да ты так вздыхаешь, когда счет ведешь. Сразу видно всем, что стараешься, — улыбнулся я. Федор в ответ тоже заулыбался, приосанился, погладил себя по бороде и сообщил. — Сергей Никитыч, что-то ты сегодня на похвалы гораст. Я в шутку сказал. — Вот еще немного поговорим, и до выговора дело дойдет. Мы оба засмеялись, чем привлекли любопытный взгляд Ирины, которая до этого момента не мешала нам, видимо, считая, что мы обсуждаем серьезные проблемы. Она, соблюдая приличия, не сказала ничего, но укоризненно покачала головой. Отсмеявшийся я спросил. «Федор, я так понимаю, что тебе помощники нужны?» Тот согласно кивнул. «Не успеваю я за всем присмотреть Сергия Никитович. Из-за того за полночь и сижу». «Мне почему-то кажется, что ты уже присмотрел, кого в помощники возьмешь». «Есть такое дело», — подтвердил ключник. «Только согласие твое требуется». «Ну что же», — сказал я, — «даю тебе мое согласие. Сам вижу, что дел у тебя хватает. Так что бери пару тех, кто тебе по нраву пришелся, и учи как следует». Федор опять начал кланяться, было видно, что он доволен. «Выучу, Сергей Никитович, не сумлевайся, а если что плохо доходить будет, то на конюшню в раз отправлю, там Ерема без дела уже заскучал, жаловался на медни, что не помнит, когда розги в руках держал». После того, как я закончил разговор и добрался до спальни, там уже вновь собирался консилиум моих недоучек, но сейчас я был в полном уме, хотя и не в полном здравии, поэтому сам мог принять участие в совещании по вопросу дальнейшего лечения». В итоге примерно через час мы пришли к консенсусу. Все разошлись, и я с удовольствием опять заснул. Прошло несколько дней. Мне становилось всё лучше, кашель практически исчез, слабость тоже. Только сломанные рёбра всё напоминали о себе при неосторожном движении. Я, как законопослушный подданный, отправил государю депешу, в которой объяснял, что из-за полученных ран не могу временно исполнять свои обязанности. Конечно, Иван Васильевич был полностью в курсе моих злоуключений, но сделать это было необходимо. В ответ я получил ответ, торжественно врученный мне царевым посланником. В нем царь кратко выражал мне свои пожелания о моем выздоровлении и сообщал, что занес меня в свой синодик для молитв о благополучии. Кроме того, он намекал, чтобы я не слишком долго залеживался дома. Однако подумал я, прочитав письмо, иван Васильевич неплохо осведомлён о том, что творится у меня в хозяйстве. Я заверил гонца, что сразу, как только позволит состояние, явлюсь пред царём и в цветистых выражениях благодарил государя за проявленную заботу и внимание. В конце небольшого письма была приписка: "Надеюсь, раны не дадут забыть, что вскоре крестить сына тебе надобно. Я же свои обещания помню". Поэтому я также сообщил Гонцу, что про милость царскую помню и жду только чтобы над женой прочитали молитву сорокового дня, дабы на таинстве крещения в церкви стоять вместе. Конечно, это был в основном благовидный предлог, чтобы побыть дома ещё несколько дней, ведь крестить ребёнка можно было и без матери. Все мои домочадцы и работники в достаточной мере оценили царское внимание. Я думаю, что несколько дней все разговоры вертелись вокруг этого события. Ближе к этому событию к нам заехал Брянцев, который уже без официоза, на правах старого знакомого, обговорил все подробности предстоящего события. И вот настал сороковой день от рождения моего первенца. Ранним утром Ирина с младенцем на руках стояла у дверей нашей домашней церкви. Там нас уже ожидал наш поп Варфоломей. Вокруг столпились все проживающие на подворье. Церковь была слишком мала, чтобы вместить всех желающих быть свидетелями молитв сорокового дня. Наконец, двери распахнулись, и моя жена с сыном зашла вовнутрь. Поп прочитал на дне очистительные молитвы и нарек младенца Александром. Теперь Ирина вполне могла присутствовать при крещении». Когда наш вазок под охраной и в сопровождении дворни выехал из ворот, на улицу уже волновалось людское море. К Варваринской церкви было не пройти и не проехать. Все ожидали появления царской процессии, но для нас толпа послушно расступилась, и мы поехали на санях к церкви, до которой и пешком было идти 10 минут. Буквально почти сразу появился вазок хаванских в сопровождении вооружённых холопов. Сам князь города горцевал на коне. Я, к сожалению, из-за своей раны пока ещё не мог делать ничего подобного и сидел в вазке, стараясь особо не шевелиться. Наше появление народ встретил приветственными криками, но прошла минута другая, и раздался рёв голосов. К варварке двигался царский поезд, и в мгновение довольно широкий проезд был полностью забит царёвыми сопровождающими. Сам Иоанн Васильевич шел в середине процессии, и его еще не было видно, но колокола Варваринской церкви уже торжественно загудели, как бы говоря, идет царь земли русской. Увы, мой случай не был особо выдающимся, и верхняя одежда шагающих в первых рядах дворян была всего лишь шелковой. Мы рациональный мозг тут же задался вопросом: интересно, скольким из этих бояр и дворян надёжка была выдана во дворце, дабы они могли с честью сопровождать государя. За этими дворянами шли более знатные окольничи, мои коллеги думные бояре и прочие. А вот уже виден государь. Он был одет достаточно скромно, как бы подчёркивая не торжественный характер сегодняшнего действа. В руках у него был простой посох, а не царский жезл. Вокруг него возвышались рынды с боевыми топорами, отделанными золотом и серебром. Их серебристые кафтаны и белые бархатные шапки ярко сверкали под зимним солнцем. Все окружающие повалились на колени и уткнулись лбом в заснеженную землю, и я в том числе. Хотя мне была дана привилегия как царскому врачу не становиться перед ним на колени, я предпочёл не выделяться среди прочих и быть как все. С невысокого крыльца церкви царя благословил вышедший митрополит Антоний, и все действующие лица вслед за этой парой начали медленно входить под церковные своды. Мы с Ириной уже всё обсудили не один раз, и вот она дрожащими руками передала младенца царю. Сейчас он держа его на руках, Стоял перед аналоем, рядом с ним стояла хаванская, её лицо было белым, и мне показалось, что она близка к обмороку, но всё же постепенно она успокоилась, и её щёки порозовели. Митрополит, занявший место папа Михаила, начал совершать чин оглашения и читать запретительные молитвы, направленные против сатаны. Наконец он закончил, и тут государь громко и ясно начал читать Символ веры. В до отказа заполненной церкви стояла мёртвая тишина, и в ней громко раздавались размеренно звучащие поставленным голосом царя слова молитвы. Государь закончил молиться, и митрополит приступил к освящению воды. Он ходил вокруг купели, читал молитву, а я думал, что придётся принести теперь эту купель, в которой ни один фунт серебра в дар церкви, не забирать же её обратно после крещения. Потом всё тянулось очень медленно, освещение еле помазания им нашего сына, и тут наступил главный момент. Митрополит взял младенца из рук царя и трижды погрузил его в тёплую воду. После этого государь сам надел на шею младенца скромный серебряный крестик на простом волосяном шнурке. Потом было облачение, мера помазания, затем мы все тройкратно обошли вокруг купели Потом мы все читали апостол и Евангелие, держа в руках горящие свечи. После чтения Евангелия прошёл обряд смывания елея и пострижения. И последнее Антоний взял нашего мальчика, одетого в белую крестильную рубашку, и перекрестил им место у входа в храм, затем вход и царские врата. Государь вновь принял ребёнка, и они с митрополитом прошли в алтарь, поклонились престолу, прошли горнее место и подошли к иконе После этого мы с сырой трижды поклонились перед амвоном и наконец-то могли взять на руки нашего малыша, который так ни разу и не вякнул за время прохождения всех процедур. Только на его маленьком личике расползалась счастливая улыбка, которую не преминули заметить все присутствующие. Душа от детской радуется благодати Божьей, раздался вдруг громкий шёпот в толпе, и все присутствующие согласно зашумели и заговорили. Антоний только бросил взгляд сам вон в сторону шума, и шёпот сразу стих. Когда мы вышли из церкви, ожидавшие снаружи люди опять пали на колени. Я обратился к царю и запинаясь, сказал: "Государь, не почти задерзость великая, пригласить тебя на пир хочу". Иван Васильевич хитро улыбнулся: "А пупок не развяжется у тебя царя со свитой принять". Мне щепотнев: "Что ж я, был бы за государь, если лекаря своего в такие расходы ввёл?" Ты у штам с родственниками своими до крёстной празднуйте, а вечером жду тебя на пиру царском. Тут он повернулся к хаванскому, молчаливой тени устоявшему рядом с женой. И тебе, князь, тоже надобно прийти, как никак твоя жена кумой мне нынче стала. Князь бросился цветисто благодарить царя и потом вместе со мной начал усиленно кланяться за такую честь. Сомоличное приглашение государя. После десятого поклона я почувствовал, что задыхаюсь, по лицу потёк пот, и мне пришлось остановиться. В душе надеялся, что царь понимает причину моего состояния. Андрей же Петрович отвесил 20 поясных поклонов и даже не запыхался, после чего опытным взглядом обвёл окружающих бояр. Все ли заметили царское приглашение? Вот же тренировка! По неволе восхитился я такими способностями. Пожалуй, я и будучи здоровым, не смог бы его обогнать. Тут около царя начали выстраиваться рынды, рядом с которыми неприметными тенями светились люди брянцева. Тот и сам появился здесь, поздравил меня с выдающимся событием, и вскоре вся процессия двинулась в сторону Кремля. Народ между тем не расходился. У церкви собралась туча нищих, которым мои люди бросили кошель мелкой монеты. Хаванский, увидев это, поиграл с кулами, но тоже принял участие в раздаче милостыни. После чего мы отправились ко мне на подворье. Впереди был торжественный обед, после которого надо было собираться на царский пир, и никому не было дела до того, что у меня ещё со страшной силой ноет подбитый вражеской пулей бок. Но ничего не поделаешь, и вскоре я сидел на хозяйском месте у себя дома и приветчал дорогих гостей. Но главному гостю, князю Хаванскому, не сиделось. Он был всё время как на иголках, и я его вполне понимал. Ему надо было ещё готовиться к пиру в Кремле, а уйти от меня рано не позволяли обычаи. Мне тоже не хотелось с чего-либо говорить гордому князю, мало ли ещё сочтёт, что я его выпровоживаю, и всё, враг на всё оставшиеся жизнь. Поэтому стольник всё время подливал вино в его неспешно пустевший кубок. Тем не менее мы оба прекрасно понимали, что приглашение царя равнозначно приказу, и поэтому вскоре Хованский распростился со мной и, забрав княгиню с женской половины, где она вместе с Ириной ворковала над ребенком, удалился, пообещав продолжить беседу на перу.